«Почему решили, что буду о чем-то расспрашивать?» Гая отличалась от сестры, полноватой округлостью лица, черными волосами и категорически другим характером. Но и в ней фамильные черты, доставшиеся от крестьянских предков, были заметны. Она улыбнулась печально, без тени кокетства. «Мне кажется, вы не тот человек, который будет искать моего преданного. Вы не желаете угождать. Умные, у вас большой жизненный опыт». Что может интересовать вас, взрослого, сильного мужчину, в такой неопытной и наивной девице, как я, к тому же вечно попадающей в нелепые ситуации? Раз так, то вы не станете говорить о своих чувствах ко мне, которых наверняка нет. Выходит, вам надо что-то узнать?» Пушкин вынужден был признать, что в юном создании созрел не детский ум. «В пансионе вам преподавали логику?» Чуть-чуть физики, чтобы знать, почему вода льется вниз, капельку химии, чтобы не спутать потаж с солью, немного математики, чтобы вести домашнюю бухгалтерию. Ничего, что испортит нашу воспитанность. В таком случае могу говорить напрямик. — Извольте, — согласилась Гая, хотя ей отчаянно захотелось совсем другого, в чем она и себе не могла признаться. — Завтра вам не придется быть подружкой на свадьбе мадмуазель Юстовой, — сказал Пушкин. Гая Федоровна еле заметно нахмурилась. Что случилось? Вопрос сделал честь ее уму. Другая девица стала бы надувать губки. Что за вздор? У меня платье пошито и тому подобное. Мадмуазель Юстова погибла. Причина — несчастный случай. Воронив остатки платка, она прижала кулачок к губам. «Попала под пролетку?» — проговорила чуть слышно. На нее упал чугунный утюг. Гая посмотрела с подозрением. «Надеюсь, это не шутка?» «Искренне сожалею», — сказал Пушкин. «Не надо знать настоящую причину, почему не поехали с Юстовой примерять свадебное платье». «Никакой причины», — ответила Гая, переживая тяжкую новость. Тася утром прислала записку, просила не приезжать в салон. «Записка при вас?» «Нет, конечно. Куда-то дело», — словно извиняясь, сказала она. «Бедная Тася, какая трагическая случайность». Могу попросить вас поискать записку? Конечно, постараюсь, если это так важно. Сделали Йостовы свадебный подарок?» Гая покачала головой. Не успела. Тася мечтала о дамских часиках на цепочке с гравировкой, собиралась вручить ей после венчания. «Мадам Вейриоль за глаза называют матушка гусыне Гая взглянула, как будто он пошутил. «Никогда не слышала». «Во всяком случае, ни Астра Федоровна, ни Тася так ее не называли». «А как называли?» «Просто Жанна». «Мадемуазель Юстова и ваша сестра поддерживали отношения?» «Хотите знать, могла ли Астра Федоровна встречаться с Тася без меня?» «Быстро уму девушки. Даже слишком». Пушкин согласился. таси и Астра Федоровна не были близкими подругами», — ответила Гая. Должна признать, что моя сестра бывает резка с людьми, ниже ее по положению. Вчера она подарила Тася серьги в кофейной таким образом, что... Позвольте опустить подробности. Другая бы вышвырнула их, но Тася приняла. Астра никогда бы не пригласила ее на свою свадьбу. Вы ошиблись, Алексей Сергеевич. Теперь позвольте задать вам вопрос. Пушкину ничего не оставалось, как согласиться. Вы не скрываете, как принято в полиции обстоятельства смерти Тася? Неужели она погибла от утюга? Как это возможно?» «Пока других оснований нет», — ответил Пушкин. «Мадемуазель Юстовы кто-то мог желать смерти?» «Что вы, что вы!» — Гая по-детски помахала ручкой. «Тася с трудом скопила преданное. фёкла Маркеловна чудом нашла и мужа. Господин Ферх — хороший и простой человек, из всех достоинств дружба с графом Урсеговым. Соперниц у таси точно не было. У вашей сестры может быть недоброжелатель». Гая не испугалась и позволила себе излишне долгий взгляд на красивого мужчину, который нравился ей все больше. Что вы имеете в виду? Может, кто-то желает Астри Фёдоровне смерти? Она ответила, не слишком поспешно, обдумав. Чуть больше года назад к сестре сватался князь с Кавказа, кажется, черкес. Ей тогда было пятнадцать. По закону девушки в таком возрасте можно выходить замуж, если она родилась на Кавказе. Князь уверял, что все устроит у себя, просил соблюсти традиции рода, умыкнуть невесту. Батюшка наотрез отказался. Он, конечно, мечтал породниться с родовитым аристократом, но князь был откровенным сумасшедшим. Простите за резкость. «Обещал всех зарезать?» — спросил Пушкин. Ох, так кричал и руками размахивал. Просто смешно. Батюшка взял его за шиворот, поднял, как собачонку, и вышвырнул вон. Князь грозился страшной мести, но с тех пор так и не появлялся. А других и вообразить не могу. Женихов было много, отставленных, но ведь по воле батюшки сестрица тут совсем ни при чем». Пушкина не заинтересовало имя кавказского князя. Уж если девушка не верит, что этот субъект мог представлять опасность, то сыск тем более. Он еще подумал, что в доме, где столько женщин, нельзя сохранить известие о смерти Юстовой втайне. Гаю подвергнут такому допросу, перед которым полицейский покажется детской шалостью. Поклонившись ей, Пушкин вышел в малую гостиную. Проводив его, Гая не смогла сдержать слезы. Она вытирала глаза манжеты с оборванной пуговицей и тихо плакала о том, о чем не могла рассказать никому, даже сестре. Кажется, она влюбилась по-настоящему. И это было так ужасно. Не потому, что он старый и бедный, а потому потому что если он сделает предложение, то никогда не сможет полюбить ее некрасивую и неловкую по-настоящему. Слишком велика между ними разница. Как мучительно сознавать это. И все-таки вдруг случится чудо. У двери поджидала Василиса, не скрывая, что подслушивала. «Узнали все, что хотели», — спросила она. Пушкин отметил, что в доме купца Бабанова барышни все как на подбор, с характером. Каждый со своим, не самым простым. А еще мадам Бабанова. В корзине со змеями и то спокойней. Гая Федоровна, приятный собеседник, — ответил он. А вы... Листова Василиса Ивановна, — подсказали ему. Василиса Ивановна, — с уважением проговорил Пушкин, — занимаетесь работами по дому. Нетрудно подмести, когда нужно помочь. В аптеку сбегать. Если попросят, — без стеснения ответила Василиса. Развести приглашение для гостей? Почему бы не подсобить, если на извозчика дают мелочь? Развлекать мадам Бабанову и барышень чтением вслух? Это несложно. Вы не слишком похожи на обычную компаньонку молодых барышень, которая и горничная вдобавок, — подвел итог Пушкин. Василиса благодарно поклонилась. — Вот что значит «настоящий сыщик», — сказала она с почтением. Я училась в пансионе вместе с Астрой и гаей Федоровной. Потом у маменьки кончились средства. Вынуждена была искать место. Обратилась в бюро по найму прислуги госпожи Жиа. Было несколько предложений. К счастью, Федор Казмич искал для дочерей горничную. Узнав про меня, повысил до компаньонки. Хотя обязанности горничной не отменил. Место меня устраивает и стол, проживания и подарки на праздники. Исчерпало ваше любопытство». «Вполне», — ответил Пушкин. «Полагаю, вам известно то, что я сообщил Гае Федоровне». «Неужели Тася Юстова погибла?» «Собирались быть у нее на свадьбе?» Василиса покачала головой. «Знались по пансиону, но и только подругами не были. Какая печальная новость!» от «Отчего она погибла?» «На нее упал чугунный утюг», — ответил Пушкин. «Несчастный случай. Пристав поручил задать вопросы» компонентка хотела что-то сказать, но в последний момент прикусила язычок. «Как странно!» — только сказала она. «Не могу согласиться, потому что не знаю, о чем речь. Внезапная смерть Федора Казмича на Масленцу, потом обручение графа Урсеговой и Астры Федоровны во время поста, траур в доме отменен, теперь гибель Юстовой. Так странно! Любите читать полицейские романы? Они меня не привлекают, слишком глупы». «Василиса Ивановна, если желаете что-то сообщить, сделайте это сейчас», — сказал Пушкин. Она взглянула, будто решаясь на что-то важное, но передумала. «Нет-нет, ничего», — проговорила Василиса. «Тогда позвольте спросить вас, как компаньонку». Ему разрешили мягким поклоном головы. «Почему Астра Федоровна не поехала примерять свадебное платье?» Василиса приложила палец к губам. Она получила какое-то письмо. Сильно разозлилась и стремительно выбежала из дома. «О чем письмо?» «Не знаю. Она не говорила. Отправила меня найти колдуна». «Кого найти?» — спросил Пушкин. Он предполагал, что последнего колдуна спалили в Москве в пятнадцатом веке, и пепла не осталось. «Колдуна, который отведет с глаз от свадьбы», — пояснили мужчине, далекому от свадебного волшебства. «Простите, мне нужно Гайи», — думая, она сидит и плачет. Поклонившись, Василиса ушла в зеленую гостиную. Как раз вовремя вернулась мадам Капустина. Пушкину пришлось вытерпеть любезности свахи. Чего только не приходится испытать на службе сыска. Минут через десять он вышел на Тверскую. Людской поток днесся по тротуарам. Ехали пролетки и экипажи. Среди мелькания спин, костюмов, платьев, колес и лошадей Пушкин заметил на той стороне улицы, Барышню, которая смотрела на дом Бабановых. Она не замечала его, а он видел ее отчетливо. Память на лице у него была, как у всех, кто умеет рисовать, мгновенная и прочная. Никаких сомнений, горничная капустиной. Девушка, закутанная в простой платок, с салами цветами, прижимала кулачки к груди и чего-то ждала. Как будто заметив его взгляд, она исчезла в людской толпе.